Кот на малом ходу шел к гавайской гряде, атака, которую он победно совершил на вражеский ордер невероятная удача. Противник просто еще не успел втянуться в реальную войну им же начатую. но теперь подлодка находилась в очень и очень непростых обстоятельствах. После множества маневров и действий подводных течений накопились серьезные ошибки в определении местоположения курса корабля. Ближайшие двое-трое суток всплытия будет категорически нежелательно. Но даже спустя определенное время, найдя безопасные условия и всплыв, экипаж рисковал не найти ориентиры, а со спутниковой навигацией, похоже, надолго покончено. Экипаж подводной лодки оказался в тех условиях, какие были во времена Калерных флотов. На борту оставалось мало оружия. Две универсальные торпеды и восемь противолодочных снарядов ракетно-торпедного комплекса «Ветер». Такой набор предполагал тактику засады, но без помощи, без целеуказания со стороны, устроить в океане засаду на подводную лодку противника очень сложно. Больше шансов самим попасть во вражескую ловушку. Из средств защиты один самоходный аппарат гидроакустического противодействия. Это чуть больше, чем ничего. Есть еще несколько малогабаритных шумелок. В одном из торпедных аппаратов до сих пор находится разведывательный робот для выполнения спецзадания, но вряд ли его стоило принимать в расчет. Между тем, подлодке только предстоит выходить из зоны, в которой, без сомнения, ее будет искать атакованная группировка. Две ядерные ракеты были на борту. Их могло не быть вовсе. На протяжении многих лет флот, исполняя обоюдные государственные обязательства по договору с Соединенными Штатами, не комплектовал арсеналом многоцелевых лодок ядерными боеприпасами. Но в последнее время штаты настолько подняли напряжение в отношениях с Россией, что на высшем уровне было решено тайно вооружать многоцелевые подводные лодки, несущие очередное дежурство и выполняющие специальные задания, двумя единицами атомного оружия. Именно вследствие этого решения КОТ сейчас мог причинить врагу такой урон, какой не мог бы причинить весь Тихоокеанский флот Российской Федерации обычным оружием. Вот только доставить бы эти крылатые ракеты с ядерными зарядами до места назначения.